Персон взял центрифугированную пробу, в которой осталась одна только сыворотка. И в этот момент банистер заметил, что требование, вызвавшее такую бурю, валяется на полу. Старший лаборант наклонился и подобрал злополучный листок. — Что с ним делать? — спросил он у Персона старый патологоанатом тем временем взял и штатила две чистые пробирки и набрал в каждую по ааливоте сыворотки не оглянувшись на банистра он раздраенно спросил с чем с требованием на сыворотку комса она нам не нужна парви требования пирсон внимательно прочитал этикетку на флаконе с резус-положительными ретроцитами. Этим реагентом пользовались при тестировании резус-отрицательной крови. Баннистер заколебался. Как не хотелось ему досадить Колману, он всё же понимал, что существует определённая формальная этика – «Надо сказать об этом доктору Колму», но... — нерешительно прояснил банистер — «хотите, чтобы я это сделал?» Персон никак не мог открыть флакон. «Нет, я сам скажу ему об этом», — нетерпеливо сказал он. банистер понял одно — «если возникнут неприятности, то он понесет за них ответственность. Он порвал требования и бросил клочки бумаги в мусорную корзину. Роджер Макнил, резидент патологоанатом, в очередной раз убедился в том, что сколько лет он не проработает прозекторской, никогда не сможет привыкнуть к детским трупам. Макнил только что произвёл вскрытие четырёхлетнего ребёнка, и теперь его невыносимо разверстая тельца лежала перед ним на прозекторском столе. Это зрелище заставляло Макнила страдать. Он знал, что будет плохо спать ночью и видеть погибшего ребёнка во сне, что не скоро забудет, как нелепо, бессмысленная и ужасная эта смерть. Подняв голову, он заметил Отметил, что на него внимательно смотрит Майк Сэдденс. Перехватив взгляд Макнила, хирург сказал «Несчастный мальчишка», и горько добавил «Как глупо могут погибать люди!» «Полиция еще здесь?» – спросил Макнил. «Да, и другие тоже», – ответил Сэдденс. «Позови сюда Пирсона». «Хорошо». Телефон находился в комнатке, примыкавший к прозекторской, и Сэдденс пошел туда. Макнил мысленно отругал себя за трусость и нежелание брать на себя ответственность, но доложить об этом случае старику надо было обязательно. Пусть Пирсон решает, кому выходить к полицейским и родственникам. «Сэденс вернулся в прозекторскую, Пирсон в серологии и сейчас придет!» Они ждали молча. Наконец за дверью послышались знакомые шаркающие шаги, и старший патологоанатом вошел в прозекторскую. Он стал рассматривать труп, а Макнил докладывал подробности происшествия. Час или два тому назад ребёнка возле его дома сбила машина. Мальчик умер в машине скорой помощи по дороге в клинику. Полицейский следователь приказал произвести вскрытие. Макнил рассказал Пирсону, что было обнаружено на вскрытии. «Ты хочешь сказать, что это всё?» – спросил старик. «Это всё, что послужило причиной смерти», – ответил Макнил. «Больше я ничего не нашёл». Персон хорошо знал Макнила и был уверен, что резидент провёл скрытие безошибочно. «Так значит, они просто стояли рядом и смотрели?» «Скорее всего, они просто не понимали, что происходит» вставил Майк Сэдденс. Пирсон согласно кивнул. сэдэнсу очень хотелось знать, о чем думал в этот момент старик. «Сколько лет было ребенку?» «Четыре», — ответил Макнил. «Такой красивый малыш». Все посмотрели на стол с неподвижно лежавшим на нем маленьким тельцем. Глаза были закрыты, светлые спутанные волосы были уже на месте. Макнил натянул скальп на место после того, как удалил мозг. Персон печально покачал головой и направился к двери. — Я сам выйду к ним и все скажу, — сказал он, обернувшись. В приемной клинике сидели три человека. Они дружно подняли головы, когда Пирсон вышел к ним. Один из ожидавших был патрульный полицейской форме. Рядом с ним сидел высокий мужчина с покрасневшими от слез глазами. Третьим был маленький, похожий на мышку человек, с задеристо торчавшими усами, одиноко сидевший в дальнем углу. Пирсон представился. «Моя фамилия Стивенс, пятый округ». — сказал полицейский и достал из кармана блокнот и карандаш. «Вы были на месте происшествия?» — спросил у него Пирсон. «Я прибыл сразу же после того, как все случилось». Он показал сначала на высокого мужчину, потом на похожего на мышку. «А это отец мальчика, а тот джентльмен — водитель машины». Водитель обратился к Пирсону. Он неожиданно выбежал, прямо под колеса. Он выскочил из-за дома. Я не лихач, у меня тоже есть дети. Я ехал медленно и почти остановился, когда... А я говорю, что вы лжец! сдавленным от гнева и горя голосом произнес отец погибшего ребенка. Вы его убили и пойдете за это в тюрьму. Одну минуту. Спокойно, сказал Пирсон. Наступила тишина. Все трое напряженно ждали, что скажет старый доктор. Пирсон посмотрел на патрульного. «Для следователя мы представим полный отчет. А пока я могу сообщить вам лишь предварительные данные». Он сделал паузу и медленно произнес. «Вскрытие показало, что причиной смерти послужило...» «Не столкновение с автомобилем». Патрульный недоуменно посмотрел на Пирсона. «Но я был там, говорю вам!» «Мне бы очень хотелось сказать что-нибудь другое», сказал Пирсон, «но боюсь, что не могу». Он обратился к отцу. «От столкновения с машиной ваш сын упал на дорогу, ударился и получил легкое сотрясение мозга» от которого потерял сознание. Кроме того, у него оказался небольшой перелом носовой перегородки, очень небольшой, но, к несчастью, он вызвал продолжительное кровотечение. Пирсон повернулся к полицейскому. «Полагаю, что мальчик лежал на спине на том же месте, где упал». «Да, сэр, это так» ответил патрульный, мы не хотели трогать его до приезда скорой помощи. «Как долго вы ждали?» «Около десяти минут». Пирсон печально покачал головой и направился к двери. «Я выйду к ним и все скажу», – сказал он, обернувшись. В приемной клинике сидели три человека.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 «Моя фамилия Стивенс. Пятый округ», – сказал полицейский и достал из кармана блокнот и карандаш. «Вы были на месте происшествия?» – спросил у него Пирсон. «Я прибыл сразу после того, как все случилось», – он показал сначала на высокого мужчину, а потом на похожего на мышку. «Это отец мальчика, а тот джентльмен – водитель машины». Водитель обратился к Пирсону.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 ответил патрульный. «Мы не трогали его до приезда скорой помощи». «Как долго вы ждали?» «Около десяти минут». Пирсон медленно кивнул. Этого времени было больше, чем достаточно. Хватило бы и пяти минут. Причиной смерти стало кровотечение. Кровь из носа текла ребенку в дыхательные пути. Он не мог дышать и умер от удушья отца. Исказилось от ужаса. Он не верил своим ушам. «Вы хотите сказать, что если бы мы перевернули его на живот?» Персон порывисто поднял руки. «Я хотел сказать то, что сказал. Может быть, надо было как-то по-другому. Но я могу сказать только правду. Ваш сын получил легкую травму». «Значит, «Удар автомобиля», – произнес полицейский. «Нельзя сказать с полной уверенностью, но, на мой взгляд, удар был скользящий и сравнительно слабый». Пирсон кивнул в сторону маленького человека, который теперь стоял рядом. «Думаю, этот человек говорит правду, утверждая, что машина ехала медленно». «Боже мой!» – воскликнул отец – Это был даже не крик, а отчаянный, мучительный вой. Он зарыдал, прижав ладони к лицу. Маленький человечек обнял несчастного отца за плечи и усадил на кушетку. Глаза его блестели от выступивших слез. Патрульный побледнел. «Доктор, я же был там все время!» — проговорил он. «Я мог бы перевернуть мальчика!» «Но я не знал!» «Не надо винить себя!» Но полицейский не услышал этих слов и продолжал словно в горячке. «Я окончил курсы оказания первой помощи, получил свидетельство. Нас все время учили не двигать пострадавшего, все что угодно, только не двигать их!» «Я знаю», — сказал Пирсон и ласково взял патрульного за руку. К несчастью, в любом правиле есть исключение Одно из них – это когда кровь течёт из носа в рот. Доктор Дэвид Колман шёл на обед по коридору первого этажа, когда навстречу ему из приёмной вышел Пирсон. Сначала Колману показалось, что та старый патологоанатом заболел. Он выглядел рассеянным и, казалось, плохо ориентировался в окружающей обстановке. Увидев Колмана, он шагнул ему навстречу. Молодой врач остановился. «Ах, да, доктор Колман, я ведь хотел вам что-то сказать», – начал Пирсон, – Колман видел, что патологоанатому по какой-то причине трудно собраться с мыслями. Пирсон протянул руку, взялся за лацкан халата Колмана, и тот заметил, как подрагивает рука старика Колман осторожно освободил халат. «Что вы хотели мне сказать, доктор Пирсон?» «Это касается э, лаборатории». Пирсон тряхнул головой. «Нет». «Не помню. Я скажу вам позже». Он уже собрался идти дальше, когда в голову ему пришла другая мысль. «Думаю, вам надо взять на себя прозекторскую. Начните завтра. Проследите за резидентами и сотрудниками, чтобы они работали как следует». «Очень хорошо, буду рад этим заняться». У Колмана были идеи относительно организации вскрытий, и теперь представлялась возможность воплотить их в жизнь. Он вдруг подумал, что надо воспользоваться случаем и поговорить также на другие темы. «Могу ли я поговорить с вами о лабораториях?» «Лабораториях?» Казалось, в мысли старика продолжали блуждать где-то далеко. «Помните, в письме я предлагал, чтобы вы отдали под мое руководство часть лаборатории». Было странно обсуждать этот вопрос здесь и сейчас, но Колман чувствовал, что возможность его решить может представиться не нескоро. «Да-да, помню, что-то в этом роде Пирсонс смотрел вслед группе из трех человек, шедших по коридору к выходу». Полицейский и маленький человечек с двух сторон поддерживали высокого мужчину. «И «Я бы хотел начать с сирологической лаборатории», – сказал Коулман. «Мне хотелось бы верифицировать некоторые лабораторные процедуры, верифицировать по стандарту». «Что вы имеете в виду?» Колмана всегда раздражала необходимость объяснять что-то по нескольку раз. «Я хотел бы проверить и привести к стандарту некоторые аналитические процедуры в сирологической лаборатории». «Да-да, конечно», – с отсутствующим видом сказал Пирсон. Он продолжал смотреть в сторону выхода. Элизабет Александр чувствовала себя великолепно. Собираясь на обед в столовой клиники «Трех графств», она вдруг поняла, что прекрасно себя чувствует уже несколько дней – Но сегодня ей было особенно хорошо. Ребенок в ее череве был жив и активно двигался. Даже сейчас она чувствовала его шевеление. Она только что побывала в универмаге, где в толчье женщин победоносно приобрела несколько кусков яркой ткани на занавеске для их с Джоном квартиры. Самую лучшую ткань она купила для маленькой спаленки, где будет жить их ребенок. Элизабет и Джон впервые вместе обедали в столовой клинике. Пользование ею было негласно привилегией членов семей сотрудников, но Джон узнал об этом лишь несколько дней назад. Отстояв очереди, Элизабет выбрала салат, суп, жареную баранину с картошкой и капустой, пирог с сыром и стакан молока. Джон шутливо поддел жену. «Ты уверена, что тебе хватит?» Элизабет подцепила палочку сельдерея и впилась в нее зубами. «Наш ребеночек просит кушать!» Джон улыбнулся. Всего несколько минут назад, по пути в столовую, он чувствовал себя совершенно уничтоженным и подавленным. Он никак не мог забыть выволочку, которую задал ему доктор Пирсон. Заразительная жизнерадостность Элизабет заставила его забыть все неприятности, во всяком случае, на время «В конечном счете», – подумал он, – «теперь у него не будет никаких неприятностей в лаборатории. Он станет умнее и начнет обдумывать каждый свой шаг». Доктор Пирсон лично сделал анализ на антитела в физиологическом и белковом растворе. И оба результата оказались отрицательными. «Пока нет никаких оснований тревожиться за анализ крови твоей жены», – сказал он. Под конец Пирсон даже подобрел, по крайней мере, в сравнении с той вспышкой, которую он себе позволил. «Мне надо крепко усвоить еще кое-что. Патологоанатом доктор Пирсон» а не он, Джон Александр. Скорее всего, доктор Пирсон прав в том, что Джон придает слишком большое значение вещам, которым его научили в колледже медицинских технологий. Разве мало примеров того, что колледжи и училища впихивают в учащихся массу теорий, которые потом не находят никакого применения?